Охотник декабрь. За сутки служба безопасности Агидели, словно стремясь реабилитироваться за прошлый провал, нарыла целую кучу информации об этом новоявленном пророке. Любяцкий был мошенником, причем мошенником невысокого полета, один из многих. Фотографии правда нет, а без снимка не понять, имеет ли Любяцкий отношение к пропаже Юли. Но Егор выяснит. Не сегодня, так завтра. В кармане заверещал мобильник. Да, получилось не очень-то вежливо. Егор Алексеевич, это Таня. Вы сказали позвонить, если... Она снова волновалась и глотала слова. Альдов действительно оставлял ей свой номер телефона. Просто на всякий случай. И деньги оставил. Он чувствовал себя виноватым перед этой девчонкой. Вы меня слышите, Егор Алексеевич? Они звонили. Сказали, чтобы я не искала Сергея, чтобы передала вам, вам». Таня запнулась, и Альдов внезапно понял, что она плачет. Размазывает ладошкой слезы по лицу и изо всех сил старается не хлюпать носом, чтобы он, не дай бог, не догадался. Татьяна судорожно икнула. Видимо, плакала она уже давно. «Сказали, чтобы вы, что вы не выполнили договоренность. Мы фирму отобрали, а это нечестно». «Если вы не отдадите фирму назад, будет плохо. Вашей дочери будет плохо, а я Сергею убьют! Девушка заревела во весь голос. «Он жив? Ты разговаривала с ним?» «Да. Он сказал, чтобы чтобы вы не лезли и фирму отдали». «Твою ж мать!» в кабинет заглянула испуганная секретарша. Альдов махнул рукой, показывая, что все в порядке, и секретарша послушно испарилась. «Они сказали?» – залопотала Таня. Что отпустят Сергей, если я квартиры до них перепишу? Мы сегодня встречаемся, и... Не смей! От его вопля чашка с остатками кофе испуганно звякнула, но секретарша на сей раз не примчалась. Но, Сергей... Когда и где вы встречаетесь? Сегодня, через полчаса. Они сказали, что сами приедут. Сиди дома и никому не открывай, скомандовал Альтов. Я сейчас буду. Он бы успел, если бы не проклятая пробка, в которой Альдов проторчал почти два часа. Один придурок столкнулся с другим придурком, а остальные вынуждены терять время. Егор же терял больше, чем время. Он звонил Татьяне, Таня брала трубку. Звонил в милицию с требованием послать патруль по адресу. Его самого послали по адресу. Звонил в службу безопасности, но уже понимал, что и они не успеют. Наконец машина вырвалась на свободу. На четвертый этаж Альтов сбежал. Дверь, как в прошлый раз, была закрыта, и точно так же звонок разливался в пустоту. Но Егор продолжал трезвонить, пока не распахнулась соседняя дверь. Вам чего? Маленькая, но бойкая, как бойцовый петух старушка, разглядывала его с откровенной неприязнью. Таню, а вы кто? Бабулька нахмурилась и поплотнее запахнула поло светастого халата, красной на черно-зеленом фоне. Я, друг Сергея. Друг, значит, ну-ну. Я, гляжу, много у Сергея друзей развелось, и сегодня поднимаюсь с сумками, между прочим, а они вниз. Кто? Так я и говорю, мужики, двое, один толстый, что твой кабан, другой худющий до да пщетинья. И Танька с ними. Хорошая же девушка была, а тут покраснел да говорит. «Тетя Зоя, это Сергей за мной прислал, тут к нему друг еще приедет, так вы передайте, это ты что любуешь? — Я, я, — закивал Агдов. — Что передать-то? — А ничего, — сихица ответила бабуля. — Не успела она. Тут кабанище вниз побег, и Танька за ним. Вот и все. Опоздал. Егор вышел на улицу. Темнеет. Зима, потому и темнеет рано. Он обещал Юльке экскурсию в Париж. И еще в Диснейленд. А теперь вот сидит на лавке у чужого подъезда и думает о том... Куда бы уехать, чтобы боль не догнала?»